Анастасия Седова Будни Акушера Правдивые истории о самом сокровенном Про Максима Послеродовое отделение Обычный рабочий день Вообще в нашем роддоме практикуется совместное пребывание матери и ребенка после родов. Однако после сложных родов или родов ночью ребенка маме могут принести на совместное пребывание утром, часов в 6 или позже. Такая небольшая передышка тем, кому она необходима. Но если есть желание и силы, отдаем ребенка в послеродовую палату сразу. Итак, раннее утро. Дежурный врачебный обход по свежим послеоперационным. В одной из палат какое-то необычное движение, нехарактерное для этого времени суток. И разговоры на повышенных тонах. Захожу в палату, интересуюсь, в чем проблемы. А в палате этой лежат две женщины первых суток. Одна родила накануне в семь вечера. Ей малыша принесли через 4 часа. Сама попросила. Вторая женщина родила ночью в два часа. И ребенка ей детская медсестра принесла пять минут назад. И вот вторая родильница утверждает, что ребенок не ее. А у детской медсестры все четко. Раз принесли, значит, ваша. «Я вам говорю, это не мой ребенок». «Принесите мне моего!» «Давайте посмотрим браслетки. Вот, смотрите, Иванова Мария Петровна. Это же вы? Ваши данные, время рождения, номер истории родов, девочка, вес 3250 граммов». «Так у меня мальчик! Максим!» Тут уже мы с детской медсестрой и акушеркой после родового отделения переглядываемся. «Шесть утра?» А ощущение, как будто вечер и очередная программа Малахова сейчас начнется. Смотрю историю родов. Все верно, девочка 3250 граммов. В истории новорожденного то же самое, девочка. Одновременно каких-либо других родов не было. Да и браслетки на ручки надевают сразу в родзале. Родзалы индивидуальные. Цвет браслеток розовый. Под подгузником пол тоже соответствует документации. В общем, это точно не Максим а женщина уже практически в слезы. Тут акушерка говорит «Позвоните мужу». Мне сложно представить реакцию мужа, которому в 6 утра звонит из дома жена и спрашивает, кто у них родился. Ну, в общем, родилась у них девочка, о чем, собственно, в 2 часа ночи жена супруга и уведомила. В одном из мессенджеров даже ночная переписка сохранилась и первые фото младенца. А что касается мальчика, так вымотанные после родов женщине, а роды были непростыми, предрассветные часы приснилось, что у нее сын Максим. Просто приснилось. Отбой. К Малахову не идем.